«Двенадцать. Уикенд в горной усадьбе. Последний рывок на Сайгон». «Фух!» — выдохнул я, открыв глаза. «На самом-то деле прошло не так уж и много времени с утра. На часах всего шестнадцать-двадцать. Еще даже до заката приличного времени, а по ощущениям, прилетело несколько дней. Это я о насыщенности тех событий, которые пронеслись словно ураган». Ведь действовать мы начали еще в утренних сумерках. Сначала была зачистка с кровавой баней, проверка усадьбы, спуск в пещеры, свинцовый подарок в мою грудь от Анри де Лакруа и как финал добычи двух артефактов в пещере древних. Видать, все-таки повышенная регенерация, что досталась мне вместе с перерождением, сказала свое дело. И несмотря на то, что в груди до сих пор ощущается острая боль, особенно когда пытаюсь делать глубокие вдохи, Чувствую себя более-менее сносно. Конечно, для транспортировки по ужасной дороге в Сайгон я еще навряд ли гожусь. Нужно отлежаться хотя бы пару суток. По большому счету, вероятность того, что на эту усадьбу кто-то заявится, слишком мала. Местные с тех пор, как здесь обосновался Делокруа, обходят это место стороной. Да и, по словам лягушатника, свои поселения, что поначалу были совсем недалеко от входа в пещеру, Те перенесли уже более пяти лет назад, не меньше, чем на 5-10 километров. Поэтому появиться здесь кто-либо может только лишь совершенно случайно. Дадим себе пару дней отдыха перед дальнейшей дорогой. А пока стоит обыскать хорошенько дом француза. Возможно, какие-то ценные ништяки могут помочь нам в дальнейшем пути. Да и от лишних денег, признаться, я не привык отказываться. Тем более, что взять их у такого ублюдка как бы совсем не грех. Леха направился проверять проводников, которые все это время безвылазно сидели на вышке, оглядывая окрестности. Вообще, эти мужики оказались толковыми и абсолютно молчаливыми. Но в то же время выполняли все указания и распоряжения, полученные от нас с братьями и Май. Видимо, серьезно относились к задаче, поставленный им самим Джен Ли. Май суетилась на кухне. Санька в это время крутилась рядом, пытаясь ей помогать. Все для приготовления отличного ужина имелось в распоряжении опекунши. Поэтому, не мудрствуя и лукаво, воспользовавшись гостеприимством Делакруа, Май готовила какие-то традиционные кушанья. Ну а Санька рядом. Гуэн уже освоила несколько простых фраз на русском, но ну и худо-бедно, с жестами они пытались общаться друг с другом. «Никита принес мне какой-то отвар из местных трав, приготовленный май для скорейшего восстановления сил. И, напившись, я постарался снова заснуть. Ведь сон, как известно, лучше всего восстанавливает силы. А Никита направился к Анри. Требовалось получить от того дополнительную информацию». А именно, хотелось узнать подробности о структуре их организации и хотя бы приблизительно рассчитать возможные риски в том случае, если масоны смогут определить, кто покопался в их закромах. Но, по крайней мере, они-то уже давным-давно считали эти хранилища древних своими. А мы, выходит, сейчас неосознанно наступили на пятки достаточно серьезной организации, имеющей немалое влияние не только в Европе, но и по всему миру. Вот даже до этой глухой дыры, гляди, а добрались, их щупальца. Поначалу Долокруа не хотел говорить, но пара затрещин, нанесенных его благородию, немножко отрезвили того, а также напоминание о его семье привели окончательно в нужную кондицию. Никита пообещал, что в случае, если он будет откровенен, то его семья останется в живых. Да, по большому счету, не собирался я их убивать. Они, конечно, так или иначе ускорят наши поиски, но поднимать руку на женщин и детей, которые прямо сейчас не несут какой-то огромной для нас опасности, ей-богу, не смогу. Да, они занимались здесь грязными делами, и вполне возможно, даже женщины и подростки так или иначе замешаны в этом. Но, задумавшись, понял что если так отнестись к вопросу, то для решения проблемы потребуется практически поголовно вырезать всех французов на территории Индокитая. Ну а это, признаться честно, уже совсем не моя война. Может и свои и пожарские у них найдутся без нас. Хотя по истории моего мира ждать независимости этому народу еще очень и очень долго. Долокруа, окончательно осознав свою участь, стал говорить и говорить много. Никита, приготовив заранее записную книжку, стал описывать структуру организации известной Андрей. Конечно, он находился не на самой верхушке, но его должность была немалая. К сожалению, о щупальцах, которые безусловно дотянулись и до России, Андрей поведать ничего не смог. Он лишь знал, что в Петербурге существует серьезная ячейка, которая умудрилась приблизиться к самому императору. Да и по большому счету такие рычаги влияния на структуру власти у этой масонской организации были практически во всех развитых странах в большей или меньшей степени. Но вот французскую структуру он расписал достаточно подробно, включая места сборов адептов и посвященных. Описал связных в Париже, адреса нескольких адептов, которые смогут дать более полную информацию. Ну и в целом я посчитал, что этого будет достаточно на тот случай, если, не дай бог, придется воевать с этими лягушатниками. И еще, конечно же, Анри де Лакруа поделился информацией о своих тайниках, и оказалось, их у него достаточно много. Во-первых, в его кабинете был секретный шкаф за книжной полкой, где он хранил деньги в банкнотах разного достоинства, всего около 50 тысяч франков. В библиотеке же обнаружилось 10 тысяч фунтов стерлингов в старых банкнотах, завернутых в пергамент. Еще был тайник под паркетом спальни, где небольшие суммы в валютах разных стран были разложены по конвертам. Вообще, достаточно богатый буратино оказался этот граф. Оказалось, что из дома есть подземный ход, который ведет к небольшому хранилищу, где обнаружился сверток с редкими монетами, несколько писем о запечатанных конвертах, а также перстень печатка с гравировкой циркуля. Видимо, это пропуск в масонские ложи. Еще попался медальон с изображением всевидящего ока, содержащий непонятные надписи, похожие на какой-то шифр на оборотной стороне. Ценности, найденные у Делукроа, были перенесены в дом без труда. Особо важно мне показалась находка масонских артефактов, так как они имели не только материальную ценность, но и давали доступ к закрытому сообществу, в которое, конечно, попадать очень не хочется. Но вот те тайны, что мы умудрились выдернуть почти из-под носа у этой организации, могут волей судьбы снова столкнуть нас с ними. Наконец-то за долгий путь из-за до этого чертова Индокитая удалось впервые раз расслабиться. И несмотря на то, что я, по правде сказать, был не в лучшем состоянии, настроение было приподнятое. Все-таки удалось нам выдернуть сестру из лап этих ублюдков, и мы, как водится, решили немножко отдохнуть. Так или иначе, нам придется провести пару суток в этом месте. Поэтому сегодня трудами Саньки и Май был накрыт шикарный стол в просторной столовой, там, где совсем недавно Никита делал мне сложную операцию, а сейчас царила атмосфера уюта и покоя. Длинный стол, уже давно тщательно очищенный от медицинских инструментов и следов крови, был накрыт белоснежной скатертью и украшен живыми цветами, что Санька срезала на участке. Май, проявив свои кулинарные таланты, приготовила настоящий вьетнамский пир. В центре стола дымился ароматный фо с тонкими ломтиками говядины, свежей зеленью и пряными травами. Рядом расположились тарелки с жареным рисом ком чьен, украшенные зеленью кинзы и ломтиками свежих овощей. Баньку он, нежные рисовые пирожки на пару, источали аппетитный аромат. Еще на столе были красивые вазы с экзотическими фруктами, что так полюбились нам с братьями за время пребывания в Индокитае. Традиционные соусы и приправы, к которым сказать по правде я так и не привязался, а запах от некоторых из них, ей-богу, не переносил поэтому, увидев, как у меня слегка сморщилось мое лицо, Май хихикнула и быстро унесла их на кухню. Санька, как всегда, энергичная и жизнерадостная, разливала ароматный кофе, который обожали все присутствующие. За столом царила особая душевная атмосфера, прямо как будто мы сидим не в горах Вьетнама, а у себя перед домом в Прилуцкой. Вот только дыхание тайги так привычного нам с братьями и не хватает. Даже тяжелые события и нелегкие испытания последних дней отступили на второй план, оставив немножко места ради радости и общения с близкими нам людьми. Что сказать, отлично посидели, и как-то на самом деле стало немножко полегче на душе. Отпустила это бесконечная гонка. Невозможно всегда жить в режиме сжатой пружины, так как рано или поздно она просто-напросто лопнет. Вот и нужно давать себе какой-то отдых. Еще по прошлой жизни своей, помню, возможность эмоциональной разгрузки, когда в кругу друзей этому делу часто сопутствовал алкоголь. Да и что говорить, в среде служевого сословия он занимал во все времена значительное место. Некоторые в итоге приходят к тому, что эмоционально разгружаются на регулярной основе так, что найти их на службе в трезвом состоянии становится той еще задачкой. Но этот бардак, особенно в 90-е, в нашей армии был повальный. Безденежье, нерешенные бытовые вопросы, когда офицерам приходилось ютиться с женой и несколькими детьми в маленьких комнатушках общежития, где из всех удобств один сортирный этаж, да регулярно ломающийся душ. Вот и бухали, особенно слабые духом, почем зря. Да и много хороших парней те обстоятельства привели к печальным последствиям. Ладно, что уж теперь. Сейчас у меня новая жизнь, и надо устраиваться в ней. Сделать так, чтобы мои близкие ни в чем не нуждались. Ну и, конечно, постараться помочь родине. А то немало испытаний в ближайшее время ее ждет. Вообще, за то время, которое я, переместившись в тела трех этих замечательных пацанов, нахожусь в этом мире, постоянно происходят какие-то приключения. То в Забайкальской таге, то на Сибирском тракте, то в Петербурге. И теперь вот еще и этот Индокитай. А к тому же теперь в наших руках появились два очень интересных артефакта древних, которые, без сомнения, нужно попробовать изучить. Глядя на металлическую табличку, я еще раз убедился, что она, по сути дела, является некой картой объектов на планете. Ведь именно об этом и шла речь в том старинном манускрипте, что удалось откопать масонам-легушатникам. И, собственно говоря, это и стало причиной появления в этих дебрях Индокитая Анри Делакруа. Насколько я смог понять, здесь используется какая-то странная система обозначения координат. Конечно, это вам не Яндекс-карты, на которых можно с легкостью построить маршрут от точки А до точки Б. Здесь действительно заложена какая-то загадка, которую нам еще предстоит разгадать. Но определить, что речь тут идет о четырех объектах, мне ума хватило уже сейчас. Могу лишь предположить, что данное хранилище было неким базовым, и как раз тот манускрипт, а может быть еще и какие-то знаки, оставленные для потомков, направляли нашедших их в это хранилище, которое должно было стать отправной точкой для исследования и получения знаний в других местах. Интересно. Во всех остальных древних объектах тоже находятся подобные хрустальные диски. И сможем ли мы, попав в эти места, каким-либо образом их расшифровать? Или информация, находящаяся на них, так и останется загадкой? На эти и многие другие вопросы нам еще предстоит найти ответы. Оставлять живых графа не было никакого смысла. И сделаем мы так, он стал бы для нас проблемой, да и гарантированно возглавил бы поиски подростков, решивших покуситься на святая святых. Поэтому, получив от него нужную нам информацию, отправили его в пресподню тем же самым способом, что и его подручного Жан-Луи Легранда. Остальное семейство, как и обещали графу, избежало такой участи. Нужно было сделать так, чтобы они смогли самостоятельно выбраться из пещер. Но у них при этом не было возможности, во-первых, опознать нас и даже наше общее количество — Ведь те 11 узников, что томятся в камерах в пещере, по факту видели одного-двух человека в масках. С ними никто даже не разговаривал за это время. Их перемещали исключительно с мешками на головах. Надеюсь, таких мер предосторожности достаточно, чтобы не получить хвост из преследователей здесь, в Индокитае, да и на нашей родине. Еще мы решили лишить их транспортных средств, без которых они в ближайшее время маловероятно будут пытаться выбраться с территории усадьбы. Всего здесь было пять повозок с волами, предполагаю, что часть из них прибыла вместе с Линграндом, и шесть верховых коней. Волов мы увязали с сугом, ну а лошадей седлали. На них поедут Леха с Никитой, а лишних будут вести за собой. Посмотрим по факту, до куда те смогут нас довести. В любом случае от этого транспорта будет нужно избавиться до приезда в Сайгон. По правде сказать, шансов спалиться немного, но... Чем черт не шутит? Друг нас по ним опознает. Рубить так рубить. Повозки были загружены всем необходимым для дальнейшей дороги с хорошим таким запасом. Еще пару баулов собрала Май, которая все-таки не удержалась и знатно похозяйничала в лаборатории Делу Ну и кроме медицинских препаратов собрала неплохой такой набор для проведения операции. сходный с той, что Никита с Лехой были вынуждены сделать мне в экстремальных условиях и в довесок в отдельной коробке ехал микроскоп. Ну а что? Вполне себе может пригодиться. Я, конечно, посмеялся над Май, но отказывать в ее просьбе не стал. С семейством поступили следующим образом. Одного из подростков вывели из клетки и приковали найденными здесь же наручниками, с наружной стороны. Открыть остальные клетки при этом он не сможет, как и вскрыть замок, вероятнее всего, тоже не получится. На нитке над его головой висел ключ, до которого из своего положения не дотянуться. Нитку от ключа натянули в сторону, и когда свеча догорит до вставленной в воск нитки, то ключ упадет. Подстраховались и сделали защиту от ветра, а то так маленький ветерок задует огонь и станет тогда эта пещера последним пристанищем одного графского семейства. В общем, по расчетам часа через три подросток освободится и откроет всем камеры. К этому времени мы значительно удалимся от усадьбы, а нагонять нас смысла будет немного. Тем более, что все неприглянувшееся нам оружие мы сложили под замок, а ключ от замка бросили в огромную кучу песка. Записку, конечно, об этом оставили на столе в гостиной. Думаю, поиски его тоже значительно замедлят особо ретивых. Все-таки без оружия в джунгля гулять — такое себе удовольствие. На одной повозке ехал проводник и май, а на второй — я. Санька, ну и второй вьетнамец. Для меня устроили мягкое ложе, собрав разные подушки из дома французов. Еще прихватили несколько одеял, которые в пути придутся кстати. Я ехал, привалившись на своей мягкой лежанке, и размышлял. Если путь пройдет без заминок, то мы успеем застать капитана Вонга в порту Сайгона, и уже из него сможем отправиться домой. Вот только какой путь при этом выбрать? Можем, конечно, поехать в Прилуцкую, поднявшись по Амуру в Аргунь. В целом, эта джонка должна пройти в тех местах, не особо она и большая для нашей реки. В крайнем случае, где-то на самом Амуре можем ее оставить и пересесть на что-то более подходящее. А что дальше? Надо все-таки вывозить родных из Забайкалья. Путь в целом уже исследован. Конечно, если бы сейчас врануть в Питер морским путем то времени на все про все ушло бы меньше. Но вот как представлю переживание матери, и не могу позволить себе так поступить. Короче, решено. Идем на Прилуцкую прямо на этой джонке. А там рассчитаем капитана Вонга, возможно, даже не доходя до устья Аргуни. Это будет более правильно сделать. Мы с братьями вполне управимся с судном. Да и местных, знающих тот фарватер, будет нанять не лишним. Дни тянулись, густые джунгли сменялись гористой, менее зеленой местностью, и мы с каждым шагом приближались к цели. От лошадей и лишних валов избавились по дороге, банально отпустив недалеко от деревни. Не пропадут, выйдут к людям. Можно было, конечно, продать их, но вот из-за каких-то копеек рисковать, быть раскрытым, ей-богу, не хотелось. А настоящей цены за этих дивных домашних... Животных в этой глуши попросту никто дать не сможет. Ехали в двух повозках, точно так же, как и выезжали из Сайгона. Правда, добавился один пассажир в виде саньки, но на скорость передвижения это абсолютно не влияло. Уже показались первые крыши домов Сайгона, и стал заметен дым из нескольких труб, когда на дороге показалась кавалькада из шести верховых во французских военных мундирах что, набирая скорость, скакали в нашу сторону.